Это уже слишком. Мы в бою от силы 15 минут, но каждая секунда была проведена в таком напряжении, что у меня против моей воли начинают дрожать предплечья. Почему предплечья? Вот чёрт его знает. Никогда в жизни не было у меня мышечного тика. А тут я поглядел на очередной тактический пакет от Смадея, И тик вдруг начался. И усталость навалилась. Смотрю на текстовый скролл. Нет. Глаза меня не обманули. Вот он, результат анализа. Наземных целей 36. Комбайны КЛСФ NATARNC42. Домы КЛСФ нотарен C1 одна. Неопознанных 33 воздушных целей. 219. Неопознанных 219. 219 неопознанных воздушных целей. На войне неопознанный почти всегда означает вражеский. На этой войне Неопознанная воздушная цель почти всегда оказывалась истребителем Грибешко. Таких истребителей мы за всё время сегодняшней операции, не глупо спланированной и самой успешной за всё время на Атарском конфликта, сбили не как не больше 17, а может и того меньше. Сейчас, если верить железу, над полем боя истребителей противника в 12 раз больше. Выходит, мы в Мику утратили всё своё спасительное численное преимущество, не говоря уже о качественном, которого никогда и не было. Это никакая не победа. Это полный разгром, товарищи. Катастрофа, какой не знали ещё москитные силы флота со дня своего рождения. В тот самый Мик Когда меня пробило нервной дрожью, до крайний северный донн, над которой творилось это безобразие, было ещё довольно далеко. Зону штурмовки не пятачок. С юга на север километров 70 будет. Поэтому в оптике, конечно же, ни я, ни кто другой из нашей эскадрильи ничего пока не видели. Данные поступали только от Осмодеев. Может, врёт железо? И правда. Прёт. Вот число наземных целей уменьшилось на 5 штук, а воздушных увеличилось на столько же. Потом наоборот, семь воздушных превратились в наземные. Нормально. Так бывает, что бы вдруг 5 гребешков одновременно грабанулись, а 7 комбайнов в воздух взлетели, колёсами помахивая. Камандир, у меня сбой в вообще флотском канале, говорит Сапко. Липовые цифры даёт. И у меня поддакивает Бабакулов. Что у с начальное число целых? Все неопознаны. И скачет как блось. Нет, раз и у вас такая чертовщина, значит никакого сбоя. Встреть фро. Брацы, это правда, глухо говорит Готовцев. Железо работает отлично. По командной сети я только что получила штрихусных сообщения. Слушайте. Первое прямо с борта "Варяга". Все истребители джипсов вышли из космического сражения и брошены против нас. 5-7 минут и они будут в зоне штурмовки. Раньше сказать не могли, психует совко. Это не вашего ума дело. Молчите и слушайте дальше. Второе сообщение от наших торпедоносцев. Прежде чем добили последнюю домну, она раскрылась и выпустила за две сотни неопознанных целей. Мы их сейчас сами увидим. Это и гребешки и не вполне гребешки одновременно. Такие себе недогребешки, ядрёный поре. Третье. Командование флота категорически запрещает открывать огонь и категорически запрещает отход. Мы должны организовать плотный барраж над останками последнего донного, где вьются недогребишки, и не предпринимать никаких действий, пока не поступит личного приказа главкома экспедиционного флота адмирала Пантелеева. Всё. Я не спрашиваю, есть у вас вопросы или нет, потому что вопросы у вас есть, а ответов у меня нет. Тише, тише, отец-командир, вздыхает рассудительный Егор. Вопросов нет. Не врёт железо, не врут адмиралы, и сон мой не врёт. Видел я 12 белых котиков. Всякий, кто на Большом Мурмироде уснёт, знает: смерть пришла. Теперь уж нёс ступится, пока меня не приберёт. Да и всё к тому. Так что братцы, не поминайте лихом Егорка Жемякина. Всем вам земной поклон. А молодому Сашке, если выберется, желаю в люди выйти. Спасибо. Я был тронут, что он помнит моё имя. Но зачем же вы так, товарищ старший лейтенант? Я где-то читал, что 12 котиков это вовсе не Ой, как все на меня набросились, как зашикали. Отставить, кадет, замашься. Ты что, с брендил парень с Егором в воздухе прилекаться? Испорь. Просто скажи Егору спасибо, подсказал добросердечный киргиз бакал. Я не знал, плакать мне или смеяться. Пошёл за лучшей последовать совету и уже открыл рот, но тут неожиданно вступил Фрол. Он внёс свежую струю в общее веселье. "Егор, на смершено солнце во все глаза не взглянешь. Иногда и цеплят, и всё лишь цеплят". Храф фрол, фрол. "А сигара ссёль ж сигара повесерил Бабакулов". Мне показалось, что слова Бабакулова Смутно знакомая мне и широко известная среди эрудитов цитата, но, конечно, её автора я припомнить не мог. Так ведь 12 беленьких убуркнул Егор. Похоже суровый уроженец большого Мурома серьёзно настроился помирать и так быстро расставаться со своими возвышенными настроениями не собирался. Дискуссии развития не получилось. Наши обзорные камеры захватили неопознанные цели, навели резкость. и перешли на плавное сопровождение мы ахнули